Глава 52 «Ума не приложу, как я могла не заметить» — Лиза Августин собирала фотографии с доски в полицейском участке. Дело Лукаса Бьерри было официально закрыто, и сейчас все материалы расследования были демонтированы и упакованы, листок за листом. Шефер ответил взглядом, который говорил «Да брось ты». «Что?» — спросила она, задрав подбородок. «Ты отлично знаешь, что произошло», — сказал он. «Ты забыла задать правильные вопросы, потому что тебя заворожила эта психологиня. И ты ошиблась. Нам это дорого обошлось. Точка». «Но она утверждала, что видела, как отец отвёл мальчика в школу», — запротестовала Августин. «Да, и тебе следовало спросить, что именно она в это вкладывала. Ты знаешь, что показания свидетелей бывают ненадежными. Тебе следовало проверять и перепроверять». А вместо этого ты написала в отчете, что у нас есть свидетель, который видел мальчика на школьном дворе. Не отца, а мальчика. Ты осознаешь, сколько ресурсов мы могли бы сэкономить, если бы алиби Йенса Бьерри было бы подвергнуто сомнению с самого начала?» Августин не ответила. Она опустила глаза и принялась собирать документы на письменном столе. Открыла картонную коробку, которая стояла на полу, и начала складывать в нее бумаги. Три страйка, и ты вылетаешь, Августин, предупредил шефер. Это был первый. Он раздраженно почесал щетину и успокоился. Но я тоже совершил ошибку. Августин подняла глаза, не поднимая головы. Мне нужно было попросить подтвердить все показания свидетелей. Я вел расследование, в конце концов, это была моя ответственность. Так что счет один-один, и в следующий раз будем внимательнее. «Договорились?» «Договорились», — кивнула Лиза Августин. Шефер развернулся к доске и решительно сорвал с нее карту Шелланда. Он смял ее и швырнул в корзину для бумаг. Затем подошел к расклеенным по стене материалам расследования. Фотографиям из Инстаграма Лукаса Бьерри, результатам тестов ДНК от Рюда Йохансона, высказываниям учителей и воспитателей, фотографии куртки подо льдом в Кастеллет он снял все со стены и аккуратно положил в коробку. «А что со снимками?» Августин указала на фотоальбомы, стоящие на полке за стулом Шефера. «Куда их девать? Мы вернем их семье, матери. Отнеси их вниз в почтовый отдел для отправки». Августин кивнула. «Лукаса оставили у тети На месяц. Затем он снова отправится домой». Августин посмотрела скептически. Он пожал плечами. «Да, так себе вариант, конечно, но так уж заведено. Не наша задача чинить поломанные семьи. Мы не социологи. Мы сделали то, что в наших силах, а теперь мальчик возвращается в систему. В систему, которая однажды его уже предала», — сухо заметила Августин и сняла фотоальбом из полки. «Что-нибудь еще нужно отправлять, чтобы мне не ходить несколько раз?» Шефер помотал головой, и она унесла альбомы. Он провел ладонью по шее и оглянулся в поисках еще чего-нибудь, что следовало сдать в архив. Подошел к стеллажу и начал собирать документы, которые они получили от Микаэля Восса. Распечатки кадров с камер наблюдения станции Эстерпорт, на которых был запечатлен фин Вайнрих, лежали сверху в стопке. Вайнриха допрашивали и Августин, и Шефер, и, несмотря на его болезненную страсть к детям, причиной которой было отставание в развитии и инфантильность. Ничто не подтверждало его связи с Лукасом Бьерри. Мужчину вычеркнули из дела и отправили домой. Шефер видел, как мать уезжала со своим взрослым сыном, как будто он был дворняжкой на поводке. Еще один ребенок, отправленный к никуда негодному родителю. Он собрал документы перед собой и отнес к картонной коробке. Быстро посмотрел, как будто это была стопка новеньких купюр, и положил все внутрь. Затем закрыл коробку, надел куртку и покинул кабинет. Шефер нашел во внутреннем кармане пачку Кингс и вытащил сигарету. Он засунул куриво в рот, не зажигая, и сердечно кивнул коллегам, когда расслабленной походкой миновал их, направляясь по коридору к улице от Он уже дошел до лестницы и взялся за дверную ручку, когда что-то заставило его остановиться. Покалывание у корней волос на шее. Шефер тихо стоял и пытался расшифровать чувство. Что было не так? Развернувшись, он проворно вернулся в кабинет. Сразу подошел к картонной коробке на письменном столе и открыл ее. Он глядел внутрь, а в голове мельтешили вопросы. Что стало причиной ощущения в шее? Он поднял толстую стопку из коробки и выложил на стол. Это была история поисковых запросов мальчика. Сайты, которые посещал. Приложения с играми, фильмы Netflix, запросы в Google. Августин прошерстила всю стопку в тот же вечер, когда они ее получили, и отрапортовала, что ничего интересного там не было. Пальцы Шефера работали быстро, а взгляд скользил по страницам. Warcraft. «Варлордс», он резко остановился, вытащил лист из стопки и выставил его перед собой трясущимися руками. Это был поисковый запрос, который Лукас Бьерри сделал шестью днями ранее. Одно слово в поисковой строке в Google. «Варфарин». Его глаза бегали вверх и вниз по странице. «Какого дьявола мальчик искал крысиный яд?» «Поиск дал результаты», — увидел Шефер мальчик нажал на статью из Северо-Ютландской газеты с заголовком «Директор банка убил жену при помощи крысиного яда». Шефер включил компьютер и нашел статью. Это был текст двухлетней давности, где говорилось об убийстве в маленьком городке Сеннельс. Он быстро ее прочел, взгляд скакал от подзаголовка к подзаголовку. Глава филиала в местном отделении Юски банка был осужден за то, что подмешал крысиный яд жене в водку. Жена умерла от обширного внутреннего кровоизлияния сразу после того, как выпила алкоголь. Шефер поднял глаза и уставился в пустоту. Как на куртке Лукаса Бьери оказался варфарин? И почему Шефер увидел поисковый запрос только сейчас? Он стиснул зубы и обругал Августин последними словами. «Второй страйк».